После обеда мы с Михалычем, который, разумеется, вернул свой прежний облик эдакого живчика детка, пошли через базар к немецкой слободе. Нам надо было найти подходящее место для атаки на демона. Только сначала зашли по машиному запросу в торговые ряды. Услышав цены на коньяк и вино, дед оттащил меня в сторону и гневно зашептал. «Ить, совсем живоглоты, морды купечески обнаглели, такие цены ломить». Потерпит Машка до завтрава, а мы ночью сюда вернемся и тихонько дед. А что дед? Их кровопийцу учить надоть. Это про купцов или про Машу? Про обеих? Обоих? Тьфу ты? Я, все-таки, не слушая его ворчания, расплатился из выданных кощеем денег и распорядился насчет доставки. Но удивленный взгляд приказчика отмазал смол, барыня велели, и больше вопросов не возникало. А вот место, от которого была видна немецкая слобода, а в особенности немецкая церковь, мы нашли сразу. Лишь немного покружив вокруг слободы, мы заприметили такую ладную, симпатичную церковь с высокой колокольней, совсем недалеко от кирхи. «Вот здесь мы этого пса Паганова и будем поджидать», довольно потер ладони дед. «А как мы внутрь попадем?» Наверняка же ночью месса будет. «А тут закроет все». «Наверное». Увидев насмешливый взгляд Михалыч, я осекся. «Ну да, нашел, за чего переживать. Давай хоть внутрь зайдем, осмотримся». Тут дед возражать не стал, и мы через калитку церковной ограды зашли в небольшой дворик, а из него по белым ступеням поднялись и в само помещение. Я человек не религиозный, крещенный да, но в церкви бываю крайне редко. Вот во время сессии мы обязательно свечки бегали ставить, а так... Внутри было красиво, тихо и как-то спокойно и уютно. Я с интересом разглядывал иконы местных служащих. Не знаю, как они правильно называются, ну попы с помощниками, надо понимать. Дед пихнул меня и указал взглядом на здоровенного такого папа, На пару голов выше меня, да и в объеме раза в три побольше. «Отец Кондрат», — прошептал дед, — «главный тут». Да и считай, по всему городу не последний человек. Интересно, надо запомнить на всякий случай». Дед друг хихикнул. — Кощей, батюшка, жуть, как его обойти. — Да ты что? А чё он так? — Да кто его поймет, загадочного нашего? — Отец Кондрант ентат. Силы, говорят, большие, святость в нем сильные. — А с виду так и не скажешь. Вон пузень какой себе отрастил. — Ну, да бог с ними обоими. Пойдем уже, внучок, осмотримся мы тут. Немного посовещавшись, мы решили опять... отправиться на постой к нашему гостеприимному хозяину местного отеля плазы Лукошкинского разлива, который, едва завидев нас, рухнул на колени и зарыдал, от счастья, как я понимаю. В общем-то, в этот день никаких больше приключений с нами не произошло. Вот и хорошо для разнообразия от и вести не было, Маш тоже молчала. Вечером мы с дедом опять прогулялись вокруг немецкой слободы и еще раз убедились, что место с церковью мы нашли самое подходящее. На обратном пути в гостиницу нас хотели ограбить три мужика, очень неприятной внешности, но дед отвел их в сторону, а через минуту вернулся один, довольно подбрасывая на ладонях два точек, но приятно брякающих кошелька. Нет-нет, что вы, никого Михалыч пальцем не тронул. Наоборот, мужики улыбались нам вслед, махали руками и низко кланялись. Хороший у меня дед, правда? Утром меня разбудил Дизель. Шучу-шучу, Коломдай разбудил по булавочной связи. Доложил, что блоха на коте еще действует, связь отличная. Вчера в отделении притаскивали Шмоленсона, ну, того гробовщика портного допрашивали. Он и раскололся, и рассказал про свой спор с пастором насчет черной материи. А ночью на участкового опять напали, и опять те же самые охранники упыри. Я уже начинал привыкать к происходящему. Охранников стрельцы порубили фарш, а останки наконец-то сожгли. В общем-то и все новости. Но это я рано радовался. Через полчаса Коломдай снова связался со мной и довольно взволнованно произнес Федор Васильевич, никак бабка не угомонится, гонит участкового ночью в лес, повидаться с Лешем, да пора спрашивать его о том, не творится ли на Руси чего странного, не слышно ли, что про нечисть наземную. А что Леши знать об может? Михалыч подключился к нашей конференц-связи. Он в лесу своем все знает. Каждую травинку, каждый сучок. А дальше своей земли у него интересов и нет. Мудрит что-то бабка, протянул Колымдай. Участковый уж как только не отбивался, как только не увиливал. А она все стоит на своем. Иди да иди к Лешему. Да не бойся, карга старая решила перед своим старинным полюбовничком молоденьким постояльцем похвастаться. Подразнить его на старости лет. — А что, бабка с Лешим, как наша Маша говорит, а крутили? — Да с кем эта бабка только не крутила, — отмахнулся Михалыч. — Даже за Кащаем батюшкой одно время убивался. — Да ты что? — Да на ее болото, нам-то что? — Тут другой внучек. Дед замолчал, а я немного встревожился. — С помощью Лешего можно участковому передать нужную информацию, — продолжил за деда Колымдай. Или дезинформацию. В общем, все, что нам выгодно будет. А, да верно. Теперь я задумался. А что нам выгодно? И как это лешему объяснить? Да и послушает ли он нас? Возьмется ли помогать? Возьмете. Куда и он денется? А участкового можно подтолкнуть рассказом о силах адовских, которые к нам лезут. Прям все ему рассказать, а все и не найдать, внучек. Так, подтолкнуть издалека. И сам подумай. Участковый и так все знает тоже, Только все это сложить вместе не может пока. Ну ладно. Тогда сейчас подумаем, как на Лешего выйти. Коломдай, у тебя все? Тогда до связи. К Лешему мы пойдем, внучек. А больше ты и некому. В лес? Вот же. А как мы его найдем? лес он какой большой. Да и не пошлет ли он нас куда подальше? Больно ему надо с нами разговаривать. «А вот для этого вызывай-ка ты царя-батюшку. Обговорю я с ним, ян-то дело. Ты не серчай, внучка, что я поперек тебя к кощею лезу. Просто так быстрее получится, чем тебе сначала объяснить все, а потом ты нашему величеству пересказывать будешь. Да ну, деды, я наоборот только рад. Давай, конечно, вызову, да разговаривай с ним сам. Все на удивление прошло нормально». Соединив деда с Кащеем, я заскучал и отправился вниз чаевничать, где был окутан любовью и заботой нашего дорогого хозяина. Чай, кстати, был отличный, как и крендельки с маком. Минут через десять появился дед и сразу же направился на выход, махнув мне. «Идем уже, внучек, поспешать надо, а дать чаю с крендельками поудобнее в животе улечься?» «Каторжной меня все-таки работенка». Пока мы шагали от городских ворот к лесу, Михалыч рассказывал, что Кощей отправил Горыныча на поиски лешивы и, как он найдет, так привезет на нашу полянку для беседы. Айшо, царь-батюшка велел на том же Горыныче домой во дворец возвращать. Себе? О как! Что он там еще затеял? Нам же демно поджидать в Лукошкина надо. Не знаю, внучек, но велел быть непременно. Кламдая надо бы предупредить. Уже сделано, не переживай. Вот ты, дед... — Орел у меня. А то, — заулыбался дед. — Ну, давай, по шагом, шагам. — Спасибо. С удовольствием. Блин. На поляне Горыныч с Лешим уже дожидались нас. Леший выглядел довольно странно, даже на мой привыкший к Ащеевым монстрам взгляд. Мужик не мужик, шишка не шишка, а что-то среднее ростом с Михалыча не выше. И с ним бабка шуру крутила. Кто их поймет, бабка этих Горыныч, поджидая нас, развлекался, играя с Лешем в кошки-мышки. Он лежал на брюхе, вытянув передние лапы, удерживая Лешего. Правые и левые головы на длинных шеях, обогнув Лешего с боков, преграждали ему дорогу для отступления, а средний, нависая сверху, сюсюкал. «И кто это такой у нас маленький? И куда это ты, дурачок, бежать собрался? Ну давай, поиграем, деревяшечка, побегаем, попрыгай. Леший лопых тел, но уже не пробовал вырваться, хотя Горыныч иногда и разжимал лапы, и тогда Леший делал пару осторожных шагов в сторону, но головы тут же подталкивали его назад в лапы. «Отчипей, зеленый, да не слюняй ты меня, тьфу, жаба с крыльями!» «Обиделся маленький, обзывается еще, нехорошо это, но мы маленько поучим». По ему нахлопаем, и будет он у нас умненький, благоразумненький и очень-очень воспитанный. Или просто сознем, — предложила левая голова. — Привет, Горыныч, — поздоровался я, выходя на поляну. — А, Федор Васильевич, салют! Здорово, Михалыч! Здоровее видали. По что страдальца тиранишь? Да он сам попросил, — заявила правая голова. Ага, прибежал к нам и говорит, мол, Гадынуска, ну давай поиграем. Ну давай, а, подтвердила левая. А я что? Мы жалостливы очень. И дел много, и голодный. Ну как отказать маленькому хмыльнул средний? Врет! Заорал Леши, дергаясь в когтях. Брешет, кабан, ты Сожру, тихо и ласково сказал средний голова, наклоняясь к Лешему. «Ладно, хватит», — заявил дед. «Отпусти его, Горыныч». «Порезвились и довольно. Леший вырвался, наконец-то, из крепких дружеских объятий и, отряхиваясь и ворча, заковылял к нам. «Здорово, Михалыч», — протянул руку моему деду. «Ну, может, и не совсем руку, а такую ветвь с отросками. Ну, неважно». «Внучек мой», — представил меня дед, «у самого Кощейна первейший помощник. Не так чихнешь, удавит и глазом не моргнет». Я улыбнулся лешему, а тот отступил на пару шагов назад. Ну и чего от меня надобно. Слыхал, в Лукошкина милиция объявилась, начал дед. Ну, слыхал, чего это. Водяной баил, мол, начальник ихний к его макрофоском приставал, обещал пряниками завалить, выклинчал что-то у них. Вот начальник тебе сегодня и заявить Это еще зачем? За арестовать хочет. А вот фиг ему менту поганому. В леса так уйду, что с партизанами не сыщет. Уймись, старый, кому ты нужен? Поболтать он с тобой хочет. И ты с ним поболтать хочешь? Не хочу, насопился Леший. Хочешь, хочешь, ласково протянула средняя голова. Лешего передернула. Ты, Леший, не дергайся, строго сказал Михалыч. Дело важное... И Кощей батюшка все под своим надзором держит. «И чё ему сказать должен?» — сдался Леший. «Будет он тебя пытать о нечисти наземной. Так и скажешь, что с запада на нас демонская рать движется. Что хотят захватить землю нашу, Всех перерубить, русалок домовых водяных, А самим тут править». «Ох ты ж, лышенька, за правду так и есть». «За правду!» — сурово кивнул дед. «Но ты не боись. Мы обороним всех от супостата. Только помочь нам надо. Затем и к тебе пришли». «Сделаю!» — солидно кивнул леший. «Так бы сразу и сказали. Что еще надо менту сказать?» Скажешь, что хотят наиглавнейшего демона вызвать на подмогу. А для ентова надо мессу богопротивную дьявольскую отслужить. Храм осквернить черной краской или чем еще да и в том храме и вызвать демона. Ишь, как мудрено. Ну, вот так. Все ли понял? да к чего не понять-то? Понял. и начал загибать ветки пальцы, перечисляя. Мент придет. про мурыжу его маленько, про нечисти наземную скажу, про храм черный, про мессу и демона главного. Так правильно. Вижу, не подведешь ты, Михалыч похлопал Лешего по плечу. Посыпалась кора и сухие ветки. Ну, ежели все понял, то пошли мы дальше дела наши важные, страшные и тайные вершить скатертью катертью дорога». Подвести тебя, может?» — Дед кивнул на Горыныча. «Не-не-не-не», — попятился назад лишь — «я сам, мне тут недалече». «Ну, прощевай тогда». Внучка седла и змеи полетели. В этот раз полет проходил куда более приятно, чем предыдущий. Горыныч, позабыв о своих обидах, всю дорогу плел байки о том, как он сегодня гонял Лешего по лесу, как вчера летал на обед к одной своей знакомой Бесовке, и она ему якобы такие намеки делала. Потом ударился в воспоминания о путешествиях в Египет, посмотреть, не развалились ли пирамиды с тех пор, как он руководил личной их постройкой, рассказал, как в Китае его провозгласили великим драконом, ежемесячно поставляли поддественницы, а ежедневно подкормленному тибетскому яку. А потом подлые корейцы выкрали его и продали в Японию, где он снова стал великим драконом, только японским, зато выучился всяким там карате и основал школу ниндзя. Обидевшись на наш хохот, он предложил прямо сейчас показать пару приемчиков, но мы еле отговорили его, убедив, что верим, а смеемся над лопоухими китайцами, упустившими из рук такое чудо. Распрощались с Горынычем вполне дружески и зашагали через коридор с монстриками в нашу канцелярию. Дизель, увидев нас, радостно заскрипел костями и рванулся запускать генератор. Соскучился по работе. Тишки и гришки не было, но Аристофан, вручая мне два мешочка за рубашечные узоры, успокоил деда, мол, бесеняты живо-здоровы и вполне упитаны. Просто сейчас умотали куда-то, скорее всего, на очередную проказу. Дед побежал здороваться с Иван Павловичем, а я отправился к кощею за разъяснениями. Тишка и Гришка были тут как тут. Помахав мне лапками, они тут же зашикали на меня. Ну, понятно, опять Гюнтера кошмарит. Бесенята просовывали голову в приемной кощее, крутили фиги и показывали язык Гюнтеру. А когда он красный от злости делал шаг к ним, с визгом удирали по коридору, но тут же возвращались. Едва удержавшись, чтобы и самому не показать язык, я оттер Гюнтера плечом и, стукнув в дверь, вошел к кощею. Царь-батюшка сидел за своим письменным столом, заваленным свитками и листами, и что-то сосредоточенно строчил большим пером по пергаменту. «Федор, садись, я сейчас». Кощей, поводив пером еще немного, отстранился, с удовольствием разглядывая написанное, кивнул головой и поставил точку. «Ну, что там в Лукошкино? Да все в порядке, Ваше Величество». Процесс идет по нарастающей. Участкового каждый день убить пытаются. Страсти кипят, а мы выжидаем. Пообщались с Лешем, Обещал все, как надо, пересказать участковому. А меня зачем так срочно вызвали, Ваше Величество? Да вот как раз из-за участкового и вызвал. Чую, я начнут вот-вот демоны атаку на меня. А участковый твой так и не чешется. Все пустяками какими-то занимается. А че это он мой? А с того... что отдаю я участкову тебе на растерзание. Хочешь, запытай его в темницах моих каменных, хочешь, на масле зажарь, да мне на ужин подай. Шутите? Мечтаю. Хочу я, Федор Васильевич, основательно вбить в тупую голову Никитки Ивашова, что грозный час приближается. «Ну не сказал бы, что участковый такой уж тупой. «Защитничек!» — хмыкнул Кощей. «Вот и хорошо, вот и ладно. Ты будешь с участковым беседы вести, когда он сюда заявится». Хочу пригласить его ко мне во дворец, на встречу мирную, культурную. А что сами не хотите с ним поговорить, ваше величество? Не почину. Я царь и великий император, а тут милиционершка какой-то вшивый. Больно много чести ему будет. И так пусть радуется, что зову его. Понятно. И что я ему сказать должен? А вот всю ситуацию обрисуешь ему, про демонов расскажешь, про мессу, про то, как я жизни не жалею, царство охраняю, заслон на границах держу. Пусть перестанет ворон ловить, до да задел берется. Ясно. А когда он прибыть? А вот завтра ворона концом отправлю, а к ночи уже явится перед твои твоей светлой. Как скажете, ваше величество. А вот так и скажу. Иди готовься к приходу к гостя дорогого. Кощей противно закхекал, а я отправился переваривать услышанное. Весь следующий день я провел в нетерпеливом ожидании встречи с участковым. Мне предстояла встреча с моим земляком, человеком из моего мира, и, конечно, я немного волновался и ждал. Нельзя сказать, чтобы я уж сильно скучал по своему миру первые несколько дней, да, была, тоска такая подкатывала, хоть волком, вой. А потом дела начались, пока канцелярию обустраивали, пока с подчиненными знакомился, дворец осматривал, там уже и не до тоски стало. У кощей, знаете, как интересно все? Одни монстрики чего стоят? Да и сам дворец. Уникальное место. Смесь различных архитектурных стилей, да и сами залы, комнаты, да и коридоры не только по-разному построены, но и из, из разных материалов. Гранит, мрамор – тут обычное дело. про золотые полы и серебряные стены я уже рассказывал. А вот конюшня, например, в которой Кощей свой табун держит, включая огромного злющего черного жеребца, вот конюшна она вся из дерева, но стоит прямо в гранитном коридоре. Представляете, какая смесь? А тут еще и Третьяковская галерея имени Кощея. Ну, это я ее называю так, а на самом деле настоящая художественная галерея. Там и картины, какие хочешь, и скульптуры со всего мира украденные. Целыми днями можно ходить, любоваться. Так что вскоре мне совсем не до грусти стало. А сейчас, когда чуть больше месяца прошло, не хочу я больше домой-назад. Ну вот, совсем не хочу. Дома что? Родня, конечно, близкие, но у нас же, как сейчас, все заняты, все крутятся как могут. И если есть связь с родней, то по телефону, да и то изредка. А что еще хорошего такого? О чем грустить можно было? даже и не вспомню вот так сразу а здесь в этой сказочной средневековой руси хорошо лепота как местные говорят жизнь течет медленно размеренно никто никуда не спешит все так симпатично очень просто и в этом своя красота есть эх не умея как тургенев например загнуть про природу или постаральную картинку местной деревни описать но поверьте классно тут а еще работа у меня интересные и очень хорошо оплачиваемая. И к тому же практически на полном содержании тут нахожусь. Коллектив у меня отличный, начальник совсем уж и неплохой. Уж поверьте, я в нашем времени куда как хуже начальников встречал. Да вообще здорово тут. Никуда я отсюда деваться не хочу. Состарюсь, стану дедом Михалычем и буду молодежи опыт передавать. Чем плохо? Вот с такими мыслями и бродил до обеда по дворцу так. Гулял, думал, любовался архитектурой. А после обеда отзвонился Колымдаю. Лукошкина веселье было в полном разгаре. «Сходил в ночь участковый к Лешему», — докладывал наш майор. «Потом рассказывал бабке про свой поход и произвести о черной мессии демонов. Тут все в порядке. Значит, не зря вчера на Лешего нажали. Да, хорошо получилось. Ненавязчиво и в тему. Кстати, когда участковый из леса утром в город шел, на него опять напали». Ну, я уже не удивляюсь, а кто? Да охранники посольские опять. Те, которые еще в живых оставались. Повязали их. Часть там же уложили, двоих в пару обсунули. Там уже кровь рекой льется, Федор Васильевич. Охранники эти шестерых стрельцов завалили перед нападением. Ничего себе. Да уж, демоны кровь человеческую любят. А Маша как там? Думаю, все в порядке. С послом развлекается. Попробовал с ней связаться. но она только зашипела до да связь оборвала. Ну, ясно, пусть развлекаются, лишь бы послание не упустила. Мадмазель Марселина не упустит. На то мы расстались с Коломдаем, но вечером уже он вызвал меня доложить о очередных новостях. В немецкой Слободе уже который день царила тишина и покой, не считая, конечно, пиратского налета на посла. Пастор Швабс нигде не появлялся, да и в саму кирху никто не заходил и не выходил. А вот Горох, узнав об убийстве своих стрельцов, рассверепел и лично возглавил обыск у немцев. Переворошили всю Слободу, нашли только разгром посла в кабинете до да пастора больного. Даже допросить его не смогли. Еще новый труп... И тоже связаны с милицией. Говорят, мол, Кощей злодей. Ага, только трупы, как у Чискова, тут направо и налево не валяются. Так что злодей-то он злодей, но общую обстановку Кощей куда как лучше. А, да, новый труп. Ну, там совсем школдовское дело. Муха влетела в поруб, а там их здоровяк Митька караулил как раз. Он эту муху и прихлопнул, в лепешку, конечно. А лепешка этот человеком и обернулась. Представляете лепешечка? Нет, лучше не представляете. Особенно после еды. Совсем ближе к ночи я уже нервничал так, что даже закурил вонючую сигару от царя-батюшки. А тут и он сам в канцелярию заявился. Руки потирает, хихикает, счастливый, будто в русской лото квартиру в Саратове выиграл. отдыхая Федор, сегодня. Забоялся твой участковый ко мне на ночь глядяще ехать. Кишка танкового мента оказалась. Тьфу ты, чей он? «Да я ж тебе толдычу». На словах он лев, а на деле зайчиком под кустиком оказался. Коще радовался, как ребенок. А на меня вдруг навалилась жуткая усталость. Пошла реакция на день, проведенный весь на нервах. Я и спать завалился совсем рано. Наверное, еще и десяти не было, и не снилось мне ничего.